Крестьянская дочь, кошка и ослица. Абхазская сказка. Жил на свете один крестьянин. Была у него единственная дочь. Чудо, как хороша. Одним словом, писанная красавица, какой не сыскать во всём мире. Подросла она, заневестилась, стали к ней молодые люди свататься. Особенно настойчиво добивались её руки князь, дворянин и крестьянин. Задумался тут старик. Как быть? Отдать дочь за князя, вооружишь против себя дворянина и крестьянина, а отдашь за дворянина, сделаешь князя и крестьянина своими врагами, а выдать за крестьянина и того хуже. Не простят князь и дворянин старику такого посрамления перед простолюдином. Да и друзья мои, нелёгкое дело быть отцом красавицы дочери. Как ни изворачивался, ни хитрил старик, а решиться на что-нибудь надо. Не век же дочери в девушках быть. Был этот крестьянин хоть и прост, а себе на уме. Однажды перед сном старик долго молился прося Бога, чтобы он превратил его ослицу и кошку в таких девушек, которые были бы похожи на дочек, как две капли воды. Утром выходит старик во двор и видит: три девушки-красавицы хлопочут по хозяйству, и все они одна на другую как две капли воды похожи. Почесал старик затылок и думает: "Вот тебе на, какая же из них моя дочь?" И так на них посмотрит, и этак... Нет, никак не отличить. А хотелось старику узнать свою дочь и отдать ее молодому крестьянину, к которому лежало его сердце. Старик знал, нужна крестьянину добрая жена и хозяйка, верная помощница. А у князя и дворянина, и без жены в доме слуг полно. Однажды вечером крестьянин говорит девушкам. «Идите, ложитесь спать сегодня в одной комнате». Ночью пришел он в комнату и смотрит, как спят девушки. Одна из них свернулась, подобрала под себя руки и ноги и мурлычет во сне. "Это кошка", определил старик. Смотрит на другую, а та лежит на спине и то и дело руками и ногами взбрыкивает. "Это ослица", догадался он. А третья спала на правом боку, подложив ладонь под щеку. "Это моя дочь", заметил старик к незаметно сонных девушек и ушёл. На утро он послал за молодым крестьянином, который жил далеко в другом селе, и когда тот приехал, сказал ему: "Тихо, без шума забирай мою дочь и увози подальше, и там, где вас не знают, сыграй свадьбу". Но как неосторожен был жених, а всё же заметили люди, что он увозил дочь старика, и поспешили доложить об этом князю. Тот прискакал к крестьянину: "А старик наш не будь промах, выводит к нему другую девушку". "Знаю", говорит он. Зачем приехал? Забирай мою дочь, да только увози её без шума. Да только где там, -то про слышал должно быть дворянин, что старик свою дочь выдал и примчался с друзьями злой-презлой, злой. но тут ей ему выводят девушку. Дворянин сразу успокоился, повеселел. Так старый крестьянин с помощью Бога и своего ума сумел выйти из затруднительного положения. Прошло некоторое время, взяло старика сомнение, а правильно ли он выдал замуж свою дочь за крестьянина. Решил проверить. А седлал он коня и отправился сначала к князю. Тот встретил его радушно, устроил в честь тестя пир. Когда гости разошлись, старик спрашивает князя: "Ну как моя дочь ведёт себя? Нравится ли тебе жена? Нет ли в ней каких-нибудь странностей?" спросил он. "Всё она хороша", ответил князь. Но есть у нее одна странность. Утром, как проснется, обязательно выходит во двор, чтобы поваляться на спине в мусоре. «Узнаю мою ослицу», — подумал старик. «У нее была привычка валяться в мусоре. Но тут все в порядке», — решил старик и отправился к дворянину. И тот устроил в честь тестя пир. Когда все разошлись, тесть спрашивает зятя. «Нравится ли тебе твоя жена? Нет ли за ней каких-нибудь странностей?» Не жалуюсь, ответил дворянин. Жена у меня хорошая, но есть у неё одна смешная привычка. Она спит, свернувшись в клубочек и мурлычет как кошка. Слава богу, и тут всё в порядке. Значит, дочь моя замужем за крестьянином, подумал старик. Можно не проверять. Однако он решил навестить своего настоящего зятя, собрался и поехал. Встретили его честь честью и устроили, хоть и не столь богатый, как у князя и дворянина. За то от всей души. В конце тесть спрашивает зятя: "Ну как, доволен ли ты своей женой, дорогой зятёк? Нет ли у неё недостатков?" Ответил зять: "Ты очень хорошо воспитал свою дочь. Нет в ней никаких недостатков. И красавица она всем на зависть, тихая хозяйка в доме прилежная и добрый помощник мне во всех делах, и гостей встретить умеет как подобает. Грешно жаловаться на такую жену." С весёлым настроением ехал старый крестьянин домой. Вот хорошо. Я спасся. И дочь выдал за того, кого хотел.